Глава сорок В горницу вошла Смилна, принеся поздний ужин или ранний завтрак для князя и его воеводы. «Подкрепитесь». Чуть не насильно усадила я их за стол. «Александр, не спеши, зная, как нам самим от беды спастись и Дмитрию жизнь сохранить. Смилна, будь добра, позови Тихона, Архипа и Видогора, если наставник уже не нужен молодой матери». Девушка вышла, а я продолжила. Завтра, по совету Филата, мы начнем постройку мужского монастыря. Архипы и монах поедут за вами в Новгород. Наш дьяк обратится к владыке за разрешением стать игуменом, а Филат сообщит о чуде обращения чадных в людей. Все это он преподнесет владыке так, будто они сами обернулись, и не только в Словенске, но и в Пскове. Наш Филат — пророк известный. Может, и удастся ему убедить владыку или заставить народ поверить в чудо, что еще важней. Ты сейчас все придумала? Недоверчиво спросил Александр. Нет, улыбнулась, качая снова малыша на руках, покрытых льдом. Филат подсказал. Мы хотели его одного в Новгород отправить, но раз уж все равно едете туда, то с собой и прихватите. А что? работая челюстями, сказал Дамаш. Княжна затенница может, и получится. Монастырь, зачем? Как, обращенные в людей воины, обрели через эту веру и подались сами в монахи? Воевода заржал. «Ай, лиса! Тут и владыке возразить нечего будет!» Даже Александр улыбнулся. «Знатно придумано. Помогу, чем смогу. Сам с владыкой приеду чудом любоваться». В горницу валились толпой все, кого я звала. Кричит вошедший первым, застыл, увидев князя и домаша. «Не бойся, не враги не тебе более!» Подошла я к Тысяцкому, держа младенца на руках. «Возьми преемника своего!» «Учителем будешь». Глаза Кречета округлились от удивления. «Книжна, я чем провинился? Не мамка же какая за детем ходить?» «Не понял». «Огненный он. Не можем мы с ним совладать. Горит весь, видишь?» Я сама напоминала утюг, исходящий паром. Малыш топил мой лед так, что едва успевала наращивать новый. Кречет, неверяще улыбнулся, взял младенца. «Вот оно что. Потерпи, богатырь. Сейчас дядька поможет». По рукам Тысицкого забегали красные искорки, а кожа Дмитрия перестала светиться. Малыш прильнул к груди Кречета и сладко засопел. «Огонь стихия капризная, а пуще того, силы неимоверной. Тяжело младенчиком с ней. Откуда чудо такое?» — спросил Тысицкий. «Сын это мой», — поднялся Александр. «Коли обучишь его всем премудростям, хорошо награжу за службу». «Вот оно как!» — кивнул Кречет. Сильным чародеем будет твой сын, а я наставничеством займусь. Заберешь его в труборвое городище, сказала я. Пока дар не уснет, потом его к себе возьму. Видогор, молодая мама здорова. Да, Ярушка, по что она тебе? Спроси, согласится кормилице княжичу стать? Добро, не проронив больше ни слова, наставник вышел. Я взяла в руки мертвого младенца, отошла в сторону ото всех. Ты прости, что вот так с тобой приходится. Зато тебя как княжича похоронит со всеми почестями. Малыш, сомкнув глаза, лежал на моих руках, а коченение еще не коснулось его, и казалось, мальчик просто спит. Слезы навернулись на глаза, предательски скатились по щекам. Я погладила нежную щечку младенца и положила на нее свою ладонь. Морозные узоры побежали по тельцу, и скоро мальчик покрылся льдом, точно белым саваном. «Владыка не должен видеть трупных пятен». Я завернула младенца в пелёнки и подошла к остальным. «Выдашь его за своего сына, князь. Никто не будет знать, что Дмитрий жив». Архип все еще переваривал новость. Мы хоть и говорили о монастыре, но он и не думал становиться в его главе. «Погоди», — пристально посмотрел на Филата. «Почему ты поедешь о чуде вещать? Кто таков, чтобы владыка тебе поверил?» Монах улыбнулся, принимая у меня дитя. Филат, мое мирское имя. Ты же, князь, меня зовешь как Филарета. Так это ты чудскую битву предсказал? Владыка говорил мне о тебе. Мужчины, знакомиться будете потом. рассвет близок. Смилна, снять готова? Да, княжна, кивнула девушка. Неси все сюда. «Тихон, вели седлать коней для всех. Дай заводных с собой и отправь гонца к Ярославу. Пусть выезжает в Славенск. Помощь его нужна. Мгновенно поднялась суматоха. Архип и Филат вышли за дорожными плащами. Домаш принялся складывать с по мешкам. Александр подошел ко мне, отвел чуть в сторону. «Спасибо, Яра, что такой груз души моей сняла. А ты положил», — подумала я, глядя в глаза князю. «Сын твой будет в безопасности. Приезжай его навещать. Чтобы слухов лишних не было, я стану крестной матерью княжича. Ты не против? У него другой матери не будет». Александр поднял руку, робко прикоснувшись к моей щеке. «И не думал, что скучал по тебе эти годы. Закрутила все, завертела. Забыл обо мне, княже, я не в обиде. У тебя жена, дети, Новгород. Моё же дело маленькое — за славянском приглядывать». Александр вытащил откуда-то из-за пазухи искусно выполненный серебряный кулон. Тот распался на две створки, а внутри был мой портрет. Крохотная копия того самого, что написал мальчишка-художник: Ты помнила обо мне. Я погладила узорчатую створку и старался выкинуть из сердца. Ярушка, раздался позади голос Видогора. Привел я раду. В горницу вошла, держась за руку наставника молодая девушка, едва оправившаяся после родов. Она была очень худая, бледная, в чем только душа держалась. Я взяла ее за руку, усадила на скамью. Рада зарабела, увидев столько незнакомцев. Приняла у кречета уже спеленутого Дмитрия, присела рядом с девушкой. «Я знаю, твоего сына не вернуть и скорблю вместе с тобой. Но этому малышу очень нужна помощь. Согласишься стать его кормилицей? Жить в тереме со мной будешь? Я заплачу тебе хорошо». Скорбное лицо девушки просветлело. Она протянула руку к младенцу, аккуратно взяла его и улыбнулась. «Не нужно мне денег, нежна. Дозволь нянька ка его быть, не просто кормилицей. Буду рада, если станешь приглядывать за малышом. Его зовут Дмитрий». «Митечка», — поцеловала в лобик девушка спящего младенца. «Только придется вам уехать на несколько дней с кивнула я в сторону Тысяцкого. Ребенок непростой. Чародей огненный. Его пока сохранить нужно от чужих глаз. Люди мои верные, но с города прознать могут». «Его же в чадные заберут!» На глаза Рады навернули слезы. «Я не дам, верь мне!» отерла соленые капельки с ее щек. «А теперь вам пора собираться». Во дворе стояла суматоха. Первыми я проводила Александра и его спутников. Потом велела подготовить повозку для Рады и Дмитрия. Не сажать же роженицу на коня. Затем на словах передала гонцу весть для Ярослава. «Закончились наши заботы», — сказала я Ведогору. Птенчики запели первые петухи, утренние сумерки прогнали с небес ночную тьму. «Забота у нас еще впереди, Ярушка», — промолвил наставник. «А теперь иди почевать. Много у нас было работы, да, боюсь, сейчас вас сто крат прибавится». Скорбел Новгород, будто осиротели горожане. Княгине новорожденного княжича не стало. Опустили улицы, тишина повисла над слободами. Готовились каменные саркофаги для Александра и ее сына. Позже, после всех обрядов, займут они места высыпальницы князя при храме. В княжеском тереме царила непривычная пустота. Словно тени скользила челюсть по коридорам. Александр сидел в своих палатах. Комнаты помыли и привели в порядок, но тонкий, едва уловимый запах крови все еще витал там. Князь не спал уже несколько дней и едва держался на ногах, однако сейчас отдыхать рано. Он ждал владыку, взявшего на себя организацию похорон. В горницу вошла заплаканная Ульяна. Даже сестре не решился к ней сказать, что, жив его сын, вернулся с телом младенца, будто умер тот в дороге. Солгал Александр нет недоверия. Сестрица его лукавить не умела с измольства. Боялся к ней, что может выведать владыка о происшедшем. Горе от потери племянника подкосило Ульяну. Отъезд брата вылетел у нее из головы. Да это была малость. Они сестра промолчать сможет». «Прилегла бы ты». Александр поднялся, обнял княжну. «Лица на тебе нет». «Я готовила вещи для Дмитрия». «Сейчас пойду к себе». «Ты как?» Князь только молча покачал головой. В его душе странно приплелись скорбь по утраченной жене и волнение от встрече с Ярой. «Можно ли так? Отчего сердце стремится к маленькой княжне, будто сокол мечется в груди?» Ему казалось, он позабыл о Ерамиле. Доставая медальон, вспоминал лишь, как бились они тогда. Как лихо правила големом княжна, сидя у того на плече. Как выбивала и седел ливонцев своим чародейским орудием. Как горели ее глаза отвагой. Маленькая, точно, воробушек. И храбрая, отчаянная. Надо же, кречета у него под носом провезла. А ведь даже глазом не моргнула. Чадных обратила, не убоявшись гнева владыки. Сына его спасла. Жить будет, Дмитрий, и пусть как простой воин. Не править огненному чародею? Никогда. Однако и жизни его ничего не будет грозить. Права была Ярамила тогда, когда говорила, что нельзя людей в чадных обращать. Слишком привыкли князья к этому варварскому обычаю. Пора менять его, и это в силах Александра. Здравствуй, князь. Владыка подошел в покое, в черный против своего обыкновения простой рясе. Только вычерный крест говорил его сани, так показывал он свою скорбь по ушедшим. Все ли готово? Осведомился Александр. Да, завтра с утра начнёт пивание. Сам провожу в последний путь княгиню и сына твоего. Александр молча кивнул. Отпустил бы ты Фоку княже, сказал мягко владыка. Я сам разберусь со всем. Нет, пройдёт тризна на девятый день, и самолично с тобой поеду в Славенский Псков. Сам проверю кляузу твоего монаха. Нет, в привычке у моих людей лгать. Насупился владыка. Я сказал, самолично все проверю. Колю узнаю, что напраслину возвели на брата моего или княжну... Сын мой, горе затуманило твой разум. Еду с вами, упрямо сказал князь. А теперь прости, отче, хочется мне побыть подле жены и сына. Владыка, растерявшийся, но не подававший вида, покинул покои. Он был почти уверен в словах Фоки. Почти. Но если Ярослав и Яромила сумеют оправдаться, Александр может быть очень крут на расправу.